Студия «Медиакнига» представляет Наталья Мамлеева «Не драконьте короля» Книга третья Читает актриса Алла Чевжик. У каждого в жизни случаются неприятности Например, королю Максимилиану не повезло Невеста досталась я Принцесса одного крошечного королевства Да еще потом и гномов Характер скверный Дружу с Ферри И готовлюсь к свадьбе. А вот с кем это вопрос, на который я пока не знаю ответа? Второй семестр обучения, долгожданная практика и снятие помолвочного браслета — это далеко не все, что меня заботит. Тьма становится все ближе, не оставляя никому выбора, особенно тем, кто мне дорог. Ведь теперь я уже точно знаю, почему нельзя драконить короля. Глава первая. В жизни бывают моменты, когда даже самая громкая музыка не способна перекрыть гулкое биение сердца. Сейчас был именно такой. Илай вел меня в танце, но я не чувствовала ног, не ощущала тела. Только шум в голове и набатное тук-тук-тук. Не волнуйся, шепнул принц, наклонившись к моему уху. Как я уже сказал, у нас есть три месяца. Если через три месяца не закрепить браслет брачными клятами, то красные нити и сохнут. Молвка будет расторгнута». Таковы традиции в Аверосе. «Ты думаешь, нам дадут три месяца?» «Мы что-нибудь придумаем», — заявил Илай, но я не разделяла его уверенности. «Что, если за эти три месяца Максимилиан сделает предложение другой? Что, если женится? Просить подождать самого короля Романии Этим я оскорблю его чувства. Тем более я даже не уверена, что он готов ждать». «Он ведь так и не сказал, что я дорога ему» и я не призналась, насколько он дорог мне. Мы пытаемся сплести заклинание по задаче, в условиях которой слишком много переменных. Что же мне делать? Музыка стихла, мое сердце не стало биться медленнее. Оно стучало о грудную клетку так, словно желало ее пробить. Я неотрывно смотрела на Илая, будто в один момент он может превратиться в Максимилиана, и все произошедшее окажется кошмарным сном. Но, увы. Его светлое высочество смотрел на меня с напряжением и так же не двигался, продолжая одной рукой зажимать мою ладонь, а второй держать за талию. Внезапно раздались аплодисменты. Они убедили меня, что произошедшее всерьез. Я действительно помолвлена с младшим принцем Авероса. Мой жених не тот, кому стремилось мое сердце, а мой лучший друг, о семейной жизни с которым мне тяжело даже помыслить. Аплодисменты стихли, и Лай отпустил меня, чтобы подхватить под руку и развернуться к своему отцу. Фауджи пристал с трона, с удовлетворением глядя на сына. Он поднял бокал вверх, и его примеру последовали остальные. Кроме Ярата, шиины и Максимилиана. Я наконец-то набралась смелости, чтобы взглянуть на владыку Малоземья. Он смотрел на меня так, словно и не видел вовсе. Его взгляд был рассеянным правитель четверти мира будто пребывал не здесь. «Поднимаю этот бокал за моего сына, его светлое высочество Илая Вантегроса, и его прекрасную невесту, принцессу Бреоля, ее светлое высочество Купаву Даорг», провозгласил Фауджи. «Поздравляю, дети мои!» Зал вновь огласили аплодисменты. И на этот раз звон фужеров. Лишь мы с Илаем стояли бледные и смотрели в разные стороны. Он на разъяренного старшего брата, а я на Максимилиана, к которому стремилась моя душа. Я даже не сразу заметила радостную Айрис солютующим мне бокалом. «Да здравствует, ваше величество!» — отозвался Илай. «Мы с невестой с благодарностью принимаем ваше поздравление». «Я рад, очень рад. Принцесса Бреоля действительно бриллиант». И я буду счастлив сообщить о помолвке его Светлому Величеству Хогарду. Мы определим с ним дату свадьбы. Медлить не стоит, вам ведь еще нужно вернуться на учебу в Романскую Академию. Думаю, двух недель будет достаточно для подготовки пиршества». «Две недели? Я распахнула глаза. Этого времени слишком мало. Даже для подготовки свадьбы герцога, уж принца. К чему такая спешка? Я верила, у меня есть больше времени». Мы бы обязательно что-нибудь придумали. Мы с Илая молчали, не зная, как реагировать на такой поворот. Пауджи удовлетворенно кивнул, словно принимая наше молчание за согласие. И помощи ждать было неоткуда. Но вдруг... «Стойте!» Внезапно раздался голос Максимилиана, и я даже моргнула, не в силах поверить, что это сказал действительно он. И я вся встрепенулась. «Что он скажет? Зовет меня своей невестой?» «Преградит путь его высочеству?» Я встретила с ним взглядом, но его величество выглядело растерянным, словно впервые в жизни встрял в разговор, продолжение которого не планировал. Будто ему было настолько важно прервать этот фарс, что он поспешил и не продумал дальнейшего действия. Гости начали переглядываться. Кто-то даже осмеливался шептаться, но в целом в зале повисла такая тишина, что можно было услышать скрип зубов «Ярата». Последний, разумеется, преувеличение. Но жилваки на лице наследника ходили отчетливо. А ладони то и дело сжимались в кулаки. Впрочем, он не выглядел поверженным. Скорее, подготовившимся к решающему прыжку. Последнему и самому тяжелому. «В чем дело, Ваше Светлое Величество?» нахмурился король Авероса. «Вам есть что возразить против этой помолвки?» Максимилиан посмотрел прямо на меня а затем продолжил, уже обращаясь к монарху Авероса. «Лишь дополнить», — уверенно откликнулся он. «Ее Светлое Высочество, видимо, пребывает в эйфории от счастливого события и запамятовало, что в королевской семье Даргов есть одна традиция, наличием которой ее Светлое Высочество делилось со мной, когда я прибыл в Бриоль». Ш «Что же это за традиция?» — теперь же спросил Илай, нахмурившись. Жених должен провести три ночи, три полные луны у алтаря в храме Трех Лун, прося разрешения богов жениться на своей невесте. Ответил король. Древняя брельская традиция. Мое сердце забилось быстрее. Это действительно может быть выходом. И пусть там говорилось о краже невесты, не обязательно всем женихам проводить ритуал, лишь тому, кто искренне любит, а родители не разрешают жениться не могла дровать красные нити судьбы, способные связать влюбленных. Для этого он должен был три полнолуния подряд провести в храме трех лун, вымаливая разрешение на свадьбу. «По одной ночи каждый месяц выходит целых три месяца ожидания перед свадьбой», нахмурился Фаудже. «Это слишком долго». «Таковы традиции в Бриоле разве нет, ваше светлое высочество?» Спросил Максимилиан уже у меня. Моя семья есть такая обязательная традиция. Согласилась я, будучи безмерно благодарна Владыке. Я упоминала об этом ритуале в нашу первую встречу на озере. Не знала, что он запомнит и даже прочитает подробнее о нем. Более того, я уже рассказывала о ней Илаю. И он согласился на ее исполнение. Да, отец. Тут же поддержал меня младший принц. Я вымолю разрешение у богов. Разумеется, не вымолит. Я едва не подпрыгнула в радостном предвкушении. Его Величество спас меня. Который раз? — Три месяца, — вновь повторил Фауджи, оглянулся на советника Шигроса. Мы успеваем до того, как действие помолвочных браслетов закончится. — Магия помолвочных браслетов действует три месяца, Ваше Светлое Величество, а последнее полнолуние будет 25 числа первого месяца весны. «У нас будет почти неделя до окончания действия браслета, чтобы успеть сыграть свадьбу». «О нет, неделя! И почему полнолуние не в последний день месяца?» Внутри меня пылал пожар. Но я старалась, чтобы на лице никаких эмоций не отразилось. Лишь легкая радость и безмятежность. Это было невероятно тяжело, когда меня все словно разрывало на части тысячи драксов. «Прекрасно!» — хмыкнул Фауджи. Как-то недружелюбно глянув на романского короля. Тогда слушайте мою волю. свадьбу его светлого высочества Илая ванте и ее светлого высочества Купавый Дарк, назначить на последний день первого месяца весны. Да будет так! Трижды ударили посохом опол, гости вновь начали рукоплескать, а затем к нам с Илаем потянулась вереница, желающих поздравить. Но в этой череде я не нашла тех, с кем особенно хотела поговорить. Максимилиана и герцога Фамира Церга. Я отчетливо поняла. Здесь я теряю драгоценное время. Нужно искать Церга, пока он не покинул границы Авероса. Тут его можно поймать хотя бы властью Илая, если за него не вступится сам король или наследник, что, впрочем, вряд ли. Они не будут подставляться и не встанут на его сторону, даже если хорошо заплатили ему или пообещали какую-то услугу. Скорее всего, герцог попытается сбежать другое королевство. В Бриоль после такого он не сунется. Уверенно, уже уезжая оттуда, он все продумал, вывез свои богатство. Положение в обществе, земли, титул. Все это не так важно, ведь Бриоль — небольшое государство, и главный наш ресурс — деньги. И в связи с потенциальным крахом Бриоля из-за потери пыльцы предательства Фамира Церга можно понять — Понять, но не принять. Нужно связаться с отцом и как можно быстрее. Следует определить, куда именно Фомир церкви из имущества. Такие состояния не так просто переправить. Потребовалось бы значительное количество времени. Он готовился заранее. Ожидал возможности, значит, ему пообещали титул и благоустройство где-нибудь вне Авероса. Он мог купить себе титул, но предпочел предать меня. Это говорит о многом. За что же он мстит мне? Мне или отцу. Я пыталась вспомнить, что связывало родителей, но так и не смогла. Купова, о чем ты думаешь? Спросил Илай. Мысленно ты не здесь. Как будто возможно быть мысленно здесь после произошедшего. Это помолвка ужасный фарс, который я мечтаю разорвать. Ты сможешь приказать остановить карету, выезжающую за город по особым приметам путешественников? Уточнила я, и Элай на секунду заколебавшись кивнул. «Полагаю, тот, кто надел мне этот браслет, уже на пути к портальным аркам. Нужно остановить Фамира Церга и Малико, Быть может, они еще не покинули столицу?» Элай включился быстро. «Если даже покинули, их встретят у портальных арок. Тогда я немедленно отдам соответствующие приказы». «А как же гости?» «Мы помолвленные влюбленные, нас поймут», — мыкнул принц, — Я собирался извиниться перед подошедшей к нам парой, но я моментально узнала второго посла бриоля и его супругу. Состав делегации был небольшим. Отец мне прислал список заранее, пока я еще была в романе. Подобные вещи утверждаются как минимум за пару недель. «Ваше высочество!» — мужчина и его спутница поклонились. «Рад приветствовать. Позвольте поздравить вас с Новым годом и помолвкой. Пусть для нас это оказалось некой неожиданностью, «Не для всех», — отозвалась я, опустив взгляд, «чтоб посол не увидел блеснувшей злости». «Оставим формальности на потом. Барон Айринг, давно ли вы видели его светлость Фамира Церга?» «Его светлость...» — растерянно повторил мужчина. и оглядел зал, немного побледнев. «Около двух часов назад мы с супругой обсуждали наряд дочери его светлости...» «Целых два часа. Это очень много». За это время он уже мог покинуть столицу. Купова. Илай дотронулся до моего локтя, оглядевшись. Не здесь, выйдем. Мы привлекаем слишком много внимания. Илай прав, тут я не могла не согласиться. Мы покинули больную залу, продолжая принимать поздравления, но все же неукоснительно следуя к выходу. Когда мы оказались в холле, я смогла вздохнуть спокойно, но не надолго. За нами буквально вылетел Максимилиан и без предупреждения подхватил меня под локоть. Никто, в том числе и я, даже возразить не успели, как владыка малоземья быстро увлек меня по лестнице вверх, буквально втянув в антикамеру, откуда мы более трех часов назад спускались в зал. Сейчас здесь никого не было, лишь наглухо запахнутые шторы. Но владыка создал вокруг нас еще и звукоизоляционный купол, а затем навис надо мной, переместив руки на мои плечи, словно желал хорошенько встряхнуть, Я несколько испуганно смотрел на взбешенного как тысяча драксов Максимилиана Романского с вытянутым зрачком и таким полыхающим взглядом, будто этот огонь вот-вот перекинется на меня. «Какого дракса купала?» — зарычал он. «Не так я рассчитывал начать наш разговор. Совсем не так. Не кричите на меня, Ваше Величество». «Не кричать?» — прищурился мужчина. «Придумаю хоть одну причину, почему я должен быть сейчас спокоен. «От меня ты отказалась, а за этого мальчишку согласна выйти замуж». Я открыла рот. Это все, что он хотел мне сказать. Не о том, что любит меня, что желает на мне жениться, а о том, что я предпочла другого. Сердце затопило грусть. Признаюсь, когда он увлек меня сюда, на мгновение, на короткое мгновение, я вообразила, будто Максимилиан Романский любит меня». Схватит, поцелует, признается в чувствах и скажет, что это он должен на мне жениться. Но, видимо, этот сценарий не про меня. «Вы злитесь из-за уязвленных гордостей и самолюбия?» Потрясенно спросила я и все-таки выпустила ревность наружу. «Вы сами провели вечер подле другой. Той, что так идеально вам подходит. Разговаривали с ней с вашими чарующими интонациями, обнимали, танцевали, дарили комплименты». Я пытался вызвать твою ревность. Отчеканил Максимилиан, и мои щеки вспыхнули. Я приоткрыл рот. Не ожидал такой откровенности от владыки. А он продолжал с горькой усмешкой. Иначе как заставить тебя оглядеться и понять, что ты на самом деле испытываешь ко мне? Ты ведешь себя как ребенок. Не желаешь признавать своих чувств. Вместо этого твердишь, как тебе подходит Элай, какая его чудесная пара. И что я вижу? Ты помолвлена с ним. Казалось бы, ожидаемо после твоих слов, но я точно знаю, что это не то, что тебе нужно. Поэтому спрошу еще раз. Какого Дракса Купава ты помолвлена с другим? Какой же он красивый. Я вдруг выпала из того, что он говорил, залюбовавшись мужчиной. Он сказал «с другим?» Так говорят только в том случае, если под первым подразумевают себя. Но признавать свою вину, отказывалась, лишь произнесла уже мягче, куда чувственнее. Вы тоже твердили, что видите рядом с собой покладистую, не создающую проблем спокойную жену, которая не будет мешать вам, и что же? Почему вы сейчас здесь, а не нее? Прямой этот вопрос зариторический. «Вы уходите от ответа, или же признаете, что всем своим поведением показывали мне, что я вам не нужна? Я вижу Арис, вижу, что она многократно лучше меня». Она вам подходит, она такая, какой ее описывал Ильяс, когда сообщал о вашей идеальной второй невесте. Даже лучше. Максимилиан молчал, отпустив мои плечи и просто заглядывая мне в глаза. Воздух под звукоизоляционным куполом стал тяжелее, словно накалился до предела. Вот-вот взорвется. «Из-за этого ты решила выйти замуж за другого?» прошелестел голос владыки. Если бы это было так, то согласилась бы я с традицией трех лун. Мужчина словно пытался найти какие-то эмоции на дне моих глаз, а я была так опустошена, что просто вздохнула и отступила на шаг, обняв себя за плечи отведя взор. Меня предали, Макс. Герцог церк вручил мне подарок отца, и я приняла его. Вот только это оказался помолвочный браслет семьи и Илай спас меня от собственного брата. Максимилиан застыл, осмысливая мои слова. На его лице заходили желваки. Мы оба понимали, что я оказалась в безвыходной ситуации. Я не могла выдвинуть обвинение семьи Вантегрос, как и вынести на всеобщее обозрение внутригосударственный скандал Брюля. «Я рад», — зло выдохнул Максимилиан. «Это вполне в его духе». Я кивнула. «Теперь я не имела права говорить о своих чувствах, ведь связано обязательствами с другими. Просить Максимилиана подождать?» Я еще в своем уме. Он правитель четверти мира, к тому же я хорошо помнила, о чем говорил Ильяс, а времени, которого у владыки почти нет. Но все-таки я сказала, уповая лишь на решение Максимилиана. Благодарю за то, что помогли отсрочить свадьбу. В тот момент я была так растеряна, что не могла сориентироваться. Я думаю, мы с Илайем что-нибудь придумаем, чтобы избежать свадьбы». «Ты уверена, что Илай захочет что-то придумывать?» усмехнулся Макс и сложил руки на груди не задумывалась, что он влюблён в тебя?» «Я лишь рад такому исходу. Не только заполучил понравившуюся девушку, но ещё и предстал спасителем возлюбленной. Идеальный вариант. И не такой». «Как ты в нём уверена?» хмыкнул его величество. «Некоторые мужчины вполне способны говорить прямо о своих чувствах». «А под неспособными ты подразумеваешь меня?» Сдернул бровь владыка и наклонился ниже. «А что, если и так?» Не стала отпираться. Не задумывалась, что для выражения чувств есть не только слова, но и поступки Купава. Мы смотрели друг друга в глаза. Сердце колотилось быстро. Что он хотел сказать? Я была так неопытна, что боялась поверить в то, что он подразумевал. Вдруг я ошибаюсь. Вдруг принимаю желаемое за действительное. Я сглотнула и чуть качнулась навстречу владыке, словно опьянённый его ароматом, И в этот момент двери антикамеры открылись, и вошел Илай. Я тут же отступила от его величества на шаг. А вот он не сдвинулся, лишь выпрямился, окинув младшего принца несколько раздраженным взглядом. Снял купол. «Ваше светлое величество, в следующий раз прошу вас быть более сдержанным и не позволять возникнуть слухам о распущенности моей невесты, уводя ее на глазах остальных в пустую комнату». Ощетинился Илай. «Рано, Илай, очень рано!» Тихо угрожающе отозвался владыка и сделал полшага в сторону моего однокурсника. Последний внезапно дрогнул под тяжелым взглядом короля. «Слишком рано ты решил показать зубы. Сначала отрасти клыки, чтобы таким тоном со мной разговаривать. Надеюсь, ты меня услышал?» «Да, владыка», — сдержанно отозвался Илай. Король романии повернулся ко мне. «Тебе нужна какая-нибудь помощь?» «Я справлюсь. Это дела Бриоля», — откликнулась я. Максимилиан просто кивнул и вышел из антикамеры. А я в этот момент застыла. Что это сейчас было? Великий король Романи, привыкший все контролировать, внезапно позволил мне что-то решать? Не взял свои руки, не задвинул за спину, а доверился мне? На губах появилась улыбка. Я вдруг почувствовал огромную силу, будто могу сдвинуть... Сами горы лишь потому, что мужчина, в которого я была влюблена, доверился мне. Посчитал за равное. Осознал, что я обязательно попрошу его помощи, если пойму, что не справлюсь. Этот факт меня опьянил. Неужели он готов меняться ради меня? «Купова?» — позвал Илай. Я спрашивала о фамилии «Его остановили?» Тут же включилась я, стараясь приглушить свои чувства к Максу. «Не время и не место восхищаться королем романи». «Оставлю это на попозже». «Да, скоро его доставят во дворец. Нам повезло. Сегодня на площади были празднования». И потом все стремились покинуть столицу, создавая большие очереди. Фомер церк не успел выехать через западные ворота. Я облегченно выдохнула. «Он ответит на все мои вопросы. А их у меня скопилось уже предостаточно».